Память святой мученицы Ираиды. Святая дева Ираида жила в Александрии. Однажды, выйдя к источнику, чтобы почерпнуть воды, она увидела корабль, приставший к берегу. На этом корабле находилось множество девиц, мужей и иереев, диаконов и иноков. Все они были заключены в оковы, ибо их за исповедание имени Иисуса Христа везли на мучение. Внезапно Ираида возгорелась великой любовью ко Господу. Отбросив водонос, она добровольно присоединилась к кузникам Христовым и была вместе с ними заключена в оковы. По прибытии корабля в египетский город Антинополь святая Ираида прежде всех других претерпела жестокие истязания и была обезглавлена мечом, а после нее и все прочие своей кровью запечатлели свое исповедание веры в Иисуса Христа.